Дом номер семь, соседний с Перловским и примыкающий к нему стена к стене, принадлежит к иной эпохе и иному стилю. Это дом советского сталинского времени. Он очень велик, занимает три прежних владения и состоит из трех объединенных корпусов. Его стены, в отличие от зданий предшествующего этапа советской архитектуры конструктивизма, украшены декоративной лепниной но совсем иного характера, чем декоративные детали дома Перлова. Этот дом характерный образец начинавшегося тогда и нащупывающего свой путь архитектурного стиля, впоследствии получившего неофициальное, но общепринятое название сталинского. Дом начали строить в 1937 году, им началась советская реконструкция первой мещанской Дом строили как ведомственный для руководящего состава Министерства связи, поэтому он имел улучшенную планировку, отдельные квартиры и, естественно, все удобства. Возводился дом по проекту архитектора Булгакова, того самого, который на Большой Сухревской площади выстроил в 36 году ведомственный дом для работников Наркомтяжпрома, командиров бурно развивающейся в те годы тяжелой индустрии в виде некоего индустриального сооружения. Дом на Первой Мещанской он украсил большим количеством декоративных деталей, которые, видимо, должны были тоже выразить в художественном образе профессию его обитателей. Кроме советской символики с эмблемы серпа и молота, тут были развернутые свитки, цветочные орнаменты, геометрические фигуры в виде заклепок, В рецензии, помещенной по завершении его строительства в 44 году в журнале Архитектура СССР, об этих украшениях было сказано: "Весь фасад представляет собою образчик фальшивой, насквозь ложной декорации. А местные жители прозвали его Дом с бородавками". Фасадом дом повернут в боковой проход на вторую Мещанскую, так как здесь предполагалось проложить улицу. Для постройки этого дома в 1936 году была снесена церковь Святых Адриана и Наталии, находившаяся за пределами строительного участка. Сейчас там, где она стояла, небольшой сквер между домами 11 и 13. Первоначальная деревянная церковь Святых Адриана и Наталии была построена в 1672 году в год основания мещанской слободы, как Слободской храм на мирские деньги и выданные из посольского приказа 102 рубля. По преданию, участия в ее строительстве принимал царь Алексей Михайлович, Святая Наталья была небесной покровительницей его второй супруги, Натальи Кирилловны, в том году родившей сына Петра. Священником церкви Адрианы и Натальи был поставлен поп Иван Фокин, прежде служивший в церкви Введения в, в Бораша. На прежнем месте Иван Фокин на свои деньги построил двухэтажную школу. Уезжая, он предложил прихожанам купить у него это здание, но те отказались, и школу перевезли в мещанскую слободу. В этой школе учительствовал Иван Волошининов, который руководил слобатским театром в царствование Алексея Михайловича. 16 лет спустя деревянная церковь была заменена каменной. Главный престол в ней был освящён во имя апостолов Петра и Павла. Престол же в честь Адриана и Натальи помещен в пределе. Это переименование послужило причиной возникновения легенды, что первоначальная церковь ставилась в изъменование рождения Петра I. Строительство каменного храма действительно связано с именем Петра, но не только с ним. В церкви над Эконостасом была старинная надпись лето 7194, то есть 1686 года, июня в день по велениям великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, и великие государни неблаговерные царевны и великие княжны Софии Алексеевна Все великие и малые, белые России самодержцы в благословении же в духовном чине отца их и богомольца великого господина святейшего кир, то есть по-гречески господином, примечание автора Иоакима московского и всей России и всех северных стран патриарха, зачата быть строитися церковь все святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. И совершена в лето 7196 июня в 24-й день. Церковь строилась в годы высшего взлета притязаний царевны Софьи на престол, и это отразилось в этой надписи. Освящена же она была за два месяца до окончательного падения властолюбивой царевны. Несмотря на то, что официально требовалось называть церковь Петропавловской, в Москве ее продолжали называть Адриановской. И проходивший мимо нее с первой мещанской до четвёртой переулок назывался Адриановским. Поскольку Петропавловская или Адриановская церковь в мещанской слободе строилась по царскому повелению, под царским покровительством и с спожертвованием средств на ее строительство из казны, то была она снаружи великолепно отделана тесным камнем и цветными изразцами. Внутри расписана лучшими мастерами. До революции ежегодно в день храмового праздника 26 августа возле церкви бывало гулянье. Прихожане церкви, среди которых было немало богатых людей, также заботились о благосостоянии храма. Жертвовали иконы, богослужебную утварь, ремонтировали и украшали храм. В старых описях храма значится иконы Казанские Божией Матери в особом киоте и преподобных Засимы и Советии Соловецких в пределе, написанный, как значится в надписях, первое в 1720 году священником сей церкви Федотом Феофановым Ухтомским, а вторая в 1749 году диаконом Иоанном Федоровым Рожново. Можно полагать, что священнослужители художники заботились и о художественном облике храма. Прихожанами храма Адриана и Натальи были первы, и в течение 33 лет Василий Алексеевич и Семён Васильевич были его старостами. В 1887 году Перловы отмечали столетие фирмы. В честь этого события в приходском храме был отслужен благодарственный молебен, на котором присутствовали члены многих московских именитых купеческих фамилий: Морозовы, Боткины, Коншины, Корзинкины и другие священник обратился с особым приветствием к первым, сказав: "Благослови вас Боже за ваши добрые начинания, ревность и честность в деле". помянул также их благотворительную деятельность и заботу о храме. В связи со столетием фирмы Перловых, высочайшим указом им было пожаловано дворянство и герб. В лазурном щите шесть расположенных в кругу жемчужин или перлов натурального цвета щиту венчан дворянским коронованным шлемом на шлемник чайный куст с шестью цветками натурального цвета между двумя лазоревыми орлиными крыльями из которых каждое обременено одной жемчужной натурального цвета намёт лазоревый с серебром девиз честь в труде герб пестроват, но красив а главное он пресекал неприятные истолкования фамилии его владельцев, По Москве говорили, что прозвище они получили от крупы перловки и перловой каши, на которой где возросли основатели фирмы Посадские Рогожской слободы из природных москвичей. Прихожанином церкви был также художник Виктор Михайлович Васнецов, живший поблизости в одном из Троицких переулков, переименован в 1954 году в переулок Васнецова. В храме, как рассказывает его сын, находилось распятие работы его отца у Адриана и Наталии и отпевали Васнецова в 1926 году. Из разрушенной церкви храмовая икона Адрианы и Наталии была перенесена в действующую церковь Знамения в Переславской слободе. Дом номер 13 построен архитектором Геллерхом в 1912 году, Для приюта презрения, воспитания и обучения слепых детей. В здании была встроена церковь равнопостольной Марии Магдалины. В здании сохранилась церковь, была закрыта в 20-е годы, купол снесен, на ее местоположение указывает келевидный выступ с тремя узкими и высокими окнами на фасаде. После революции приют был переименован в институт слепых и помещался здесь до 41 года. В этом приюте в 1898-1910 годах жил и воспитывался Василий Якольевич Ерошенко, 1889-1952, необычайно одаренный человек: сын крестьянина, поэт, писатель, музыкант, образец воли и целеустремлённость. В 1914-21 годах он жил в Японии, совершенствовал японский язык, писал на японском стихи и прозу. Его сочинения на японском составили три тома. Японцы считают Ярошенко своим писателем. В 23 году он вернулся на родину, работал преподавателем музыки, продолжал писать, переводил на японский язык произведения советских писателей и классиков марксизма-ленинизма. В годы войны, 41-45 годы, в этом здании находилась военная комендатура Москвы. Затем помещалась общеобразовательная школа и различные учреждения. В настоящее время его занимает банк. Дом отреставрирован, над бывшей церковью восстановлен купол. Семиэтажный дом номер 15 построен в 1939 году Управление милиции под общежитие рядового состава, архитектор Джуз. Обращает на себя внимание Соседняя с ним небольшая постройка в стиле промышленной архитектуры начала 20 века. Это построенная в 1908 году. Именно в этом году пошел по первой Мещанской трамвай, мещанская электрическая трамвайная подстанция. Сравнительно небольшой доходный дом под номером 19 построен в 1903 году архитектором Матвеевым. Часть здания в 1900-е годы Занимала частная женская гимназия Самгиной, имевшая репутацию прогрессивной. За домом номер 19 налево отходит улица Дурова. Она названа в честь известного клоуна дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова, 1863-1934, который построил в 1912 году на этой улице дом-лабораторию, впоследствии получивший название Уголок Дурова в которой он вёл экспериментальную работу по изучению инстинктов и рефлексов животных. В лаборатории Дурова в 20-е годы, в то время называвшейся лабораторией зоопсихологии, работал Чизевский, проводя эксперименты, связанные с одним из трех его главнейших открытий влиянию на живой организм отрицательной ионизации. Сейчас ее лечебный эффект общеизвестен. И ионизаторы под названием люстра Чежевского продаются повсеместно. Тогда же у открытия молодого ученого было много врагов и мало друзей. Дуров принадлежал к числу самых горячих сторонников его открытия. Сам Владимир Леонидович Дуров рассказывает в своих воспоминаниях, Чежевский под электроэфлювиальными люстрами во время их действия делал разные опыты с животными и уверял, что животные умнеют при наличии аэрайонов, что условные рефлексы устанавливаются значительно быстрее, чем без аэрайонов, что животные здоровеют прямо на глазах, что случаи половой охоты учащаются и так далее. Он считал, что его аэрайоны с периторией одно из чудес современной ветеринарной медицины. Я также внимательно следил за экзотическими животными систематически подвергавшимися влиянию аэроионов отрицательной полярность и каждый раз видел подтверждение своей основной мысли: аэроионы отрицательного знака чрезвычайно благоприятно действуют на животных. Ветеринарный врач Таболкин не раз мог убедиться в благотворном воздействии аэроионов на больных животных. Его записи истории болезни долгое время хранились в моем архиве. В лаборатории зоопсихологии Чижевский получал подтверждение верности своей теории и производил эксперименты по конкретным частным вопросам проблемы. Сам же он давно еще в 1918 году понял значение своего открытия и тогда же посвятил ему восторженную оду. Человеку, подобно Прометею, огонь иной огонь похитил я у неба. Я молнию у неба взял, взял громовые тучи и ввёл их в дом, насытил ими воздух людских жилищ, и этот воздух, наполненный живым перуном, сверкающий и огнеметный, вдыхать заставил человека. Один лишь раз в тысячелетие, а то и реже, равновеликое благодеяние у природы дано нам вырвать. Вдыхай же мощь небес, крепи жилища духа, рази свои болезни, продли свое существование, человек. Правый угол улицы Дуровой, проспекта Мира, занимает дом номер 21. Бетонное сооружение, дом моды и салон-магазин Слава Зайцев. Целый комбинат с демонстрационным залом, пошивочными цехами, магазином полуфабрикатов и другими помещениями. Он занял территорию двух прежних владений, поэтому следующее за ним здание имеет номер не 23, а 25.